Глава восьмая Прошлая ночь еще больше сблизила их, если такое вообще возможно. Стефани шла, крепко держа его за руку, и часто поворачивалась, чтобы полюбоваться родным лицом. Лиам отвечал счастливым взглядом, периодически останавливал, нежно целовал. Впервые в жизни он открыл свою душу другому человеку, и теперь утопал в любви и благодарности, упиваясь волшебством безграничного доверия. Слова «люблю» снова и снова срывались с его губ. Она жадно ловила их, отвечая тем же. «Сказать ему? Сейчас? Или выждать подходящий момент? А вдруг испугается? Это же ответственность и...» «О чем задумалась?» — мягко спросил он, видя ее сомнения на лице. Она знала, что он обрадуется, но все равно сильно нервничала. «Я знаю, мы с тобой никогда об этом не говорили и ничего подобного не планировали». Стефани умолкла и поджала губы, уже жалея, что начала этот разговор. «Стеф... В разноцветных глазах промелькнуло беспокойство. Он остановился, развернул к себе. Что случилось? Она смотрела ему в глаза и молчала. «Ты всегда знаешь, о чем я думаю. Мой родной, солнечный человек. И сейчас знаешь, просто не веришь своим догадкам». Его глаза вдруг широко распахнулись. Он несмело, трепетно коснулся ладонью ее живота внизу и потрясенно выдохнул. Постепенно шок во взгляде сменился счастьем. «Стеф!» На выдохе вымолвил он: Ты! Я! Мы! Она облегченно рассмеялась, на глазах проступили слезы. Лям подхватил ее на руки и закружил, а потом бережно поставил на землю и стал покрывать быстрыми поцелуями лицо. Стефани обвела руками его шею и чуть откинула голову назад, наслаждаясь касаниями его губ. Спустя какое-то время они нагнали остальных. Лурден, при виде их осуждающе, нахмурился и отвернулся. Стефани стало неприятно, почувствовала себя виноватой. Только так и не поняла, почему. Она привычно поискала глазами следопыта. Его нигде не было. «А где Кэл?» – спросила девушка уедущая неподалеку Эстер. «У него сегодня на редкость дерьмовый день», – язвительно ответила капитан стражи. «Ушел справляться со своими эмоциями». «Что случилось?» – обеспокоенно сказала Стефани. «Поздравляю», – вместо ответа произнесла Эстер и глазами указала на ее живот. Девушка машинально закрыла ладонями живот, пряча от ее синих сердитых глаз. Капитан бросила разочарованный взгляд на Лиама и ускорила шаг, поравнялась с Лурденом. Стефани расстроилась. Она не хотела ссориться с Келленом. Первым порывом было найти его и объяснить. «Что? Что ты ему скажешь? Что счастливо? Что любишь другого? Что он, Келлен, замечательный друг? Попросишь его не расстраиваться?» Она сникла, понимала, что «не скажи, все прозвучит глупо». «Стеф!» – тихо позвал ее Лиам, обнял за плечи. «С ним все будет хорошо». «Знаю», – слабо улыбнулась девушка. «Колдун!» Келлен вернулся к отряду только вечером, когда развели костер и стали укладываться на ночевку. Следопыт, не обращая внимания на взгляды, какими его провожали, прошел через весь лагерь и плюхнулся возле Стефани. «Скучали?» – саркастически спросил он. «Надеялись, что ты не вернешься», – в тон ему ответил Лиам. Не поверишь, питал такие же надежды по отношению к тебе, пока шел во Вланви, спокойно сказал Келин. Стефани посмотрела сначала на одного, потом на второго, и поднялась. Сидеть между ними не собиралась, как и участвовать в этом ядовитом разговоре. Мужчины одновременно с двух сторон схватили ее за руки и потянули обратно, заставляя сесть. Лям выразительно посмотрел на руку Келина, удерживающую за рукав Стефани. Следопыт опомнился и тут же отпустил девушку. Сколько времени тебе нужно в Азимаре, чтобы собраться в дорогу до разлома?» Сразу к делу перешел Келлен. Пару дней. «Отлично. В сопровождении до разлома предлагаю взять Лурдена. Учитывая его восхищение твоими магическими прибабахами, уговорить на авантюру будет просто. Нам бы желательно еще арбалетчик в отряд. У меня есть один толковый на примете, но не уверен, что согласится. Итого получится шесть человек. Зелей хватит? Стефани, я, ты, Лурден, арбалетчик пересчитал Лям, загибая пальцы. «А кто шестой?» «Эстер». Стефани открыла было рот, чтобы возразить против капитана стражи, как ее вдруг осенило. «А Уэйн?» «Зачем Уэйн?» в один голос сказали оба мужчины. «Вы не собираетесь его брать? Мы с ним договорились». «Договорились или нет?» раздраженно сказал Келлен. «Но брать с собой мы его не будем. Если судить по твоему описанию, он вообще никудышный воин. Нам не будет от него никакой пользы». Да и одного алхимика более чем достаточно. Кроме того, соваться в верхний город, чтобы его освободить, это самоубийство. Согласен с Келином. «Уэйн идет с нами», — сердито проговорила каждое слово девушка. Она строго посмотрела на Лиама, и тот нехотя согласился. Келлен тихо сквозь зубы прошипел ругательство. «Я поговорю с Эстер, объясню все, должна согласиться», — продолжил следопыт, когда успокоился. «А ты обсуди все с Лурденом». Келлен посмотрел на Лиама, Мак согласно кивнул. Стефани посчитала разговор законченным и хотела уже потянуть Лиама спать, как услышала вопрос следопыта. «А как тебе удалось написать такое большое слезливое прощальное письмо с подробной инструкцией и руководством к действию? Первой мыслью было, что ты свалил по-тихому без нас и прощаешься, чтобы искупить чувство вины. Согласись, не выглядело так, словно тебя преследуют и ты спасаешься бегством. Записка тогда была бы в разы короче». Стефани сердито засопела, собираясь нагрубить Келину, но Лиам успокаивающе сжал ее руку. Я разделил свои запасы на две части. Одну взял с собой и направился за Стефани, а вторую оставил в тайнике. Написал письмо. Это был запасной вариант на случай, если со мной что-нибудь произойдет до того момента, как я доберусь до Транра. Только дневник был в одном экземпляре. Его я решил оставить в тайнике. Рецепты многих эликсиров я знаю наизусть, поэтому не было нужды дублировать. Пояснил Лиама, затем холодно добавил. И письмо предназначалось не тебе. Совать свой нос не следовало. Келлен не собирался оправдываться. Просто встал и вальяжной походкой ушел в другой конец лагеря, устраиваясь возле Эстер. Лям проследил за ним злым взглядом. «Я так не думала», — тихо проговорила Стефани, ласково касаясь его щеки, которая подергивалась, выдавая гнев. «Я знала, что ты бы ни за что не оставил меня. И, прости меня, я не собиралась показывать ему письмо. Просто когда я увидела...» Он приложил палец к ее губам, прерывая взволнованный поток оправданий. «Я верю тебе. И не надо нервничать по пустякам. Это вредно для нашего малыша». Стефани вспомнила весь ужас, происходящий последнюю неделю, и грустно усмехнулась. «Не нервничать. Да уж». Лиам устроился на земле, притянул к себе девушку, обнял и накрыл обоих курткой. К ним подошла кора, смерила недовольным взглядом и вытянулась вдоль спины хозяйки, несколько раз сердито дернув лапой. Что это с ней? – удивился Лям, почувствовав настроение зверя. Когда тебя не было, она сворачивалась возле меня, а я ее обнимала. Сейчас место занято, вот и сердится. Кутани в подтверждение слов еще раз пихнула девушку лапой. Лям заметил и приподнял голову с земли, протянул руку и дернул кору за ухо. Веди себя порядочно. Главный в нашем семействе я, и лежать возле Стефани буду я, строго сказал Лям. Кутани тихо зарычала, и маг весомо добавил: иначе обломаю клыки. Кора фыркнула и отвернулась, но лапы поджала под себя. Девушка тихо засмеялась. «Ирис, тоже так отчитывать будешь?» — весело спросила Стефани. «Если она будет тебя обижать, то да, Теперь я повыдергиваю», — серьезно сказал он. Кора довольно заурчала, явно одобряя. «Ну-ну», — снова засмеялась девушка. Он поцеловал ее в нос и теснее прижал к себе. «Спи, мое счастье». «Спокойной ночи, мой милый Лиам» прошептала Стефани, блаженно улыбаясь и радуясь, что может снова говорить ему это лично. Утро началось с Келлина. Он снова подсел к ним, притянув с собой еду, собираясь рядом с ними позавтракать. Стефани знала, что следопыт не просто так пришел, поэтому была на стороже, гадая о причине. «Забыл рассказать», — наконец-то произнес Келлин, внимательно смотря по очереди то на Лиама, то на Стефани. «Мадам нашли повешенной у себя в лавке». «Покончила жизнь самоубийством, предсмертная записка имеется». Еда выпала у Стефани из рук. Лиам побледнел. Они переглянулись. «Почему-то я так и думал, что в этом будете замешаны каким-то образом и вы», следопыт с хищным любопытством их рассматривал. Стефани подняла выпавшие и стала отрясать от земли, снимать прилипшие к хлебу мусоринки. «Храдгар», – она была уверена. Ее слова, сказанные в Доме удовольствия, достигли цели. Получается, что из-за нее, что она...» Стефани вздрогнула и снова выронила бутерброд. «Мадам сама это придумала, сама и поплатилась. Но она же не убивала Фиону. Это был Салазар и его люди. Неважно, мадам продала Фиону». Чувство вины никакие доводы не заглушали. Стефани закрыла лицо руками, тело покрылось мурашками ужаса. Лям обнял ее, прижал к груди. Он старался не показывать вида, но известие потрясло его до глубины души. Как бы ни складывались их отношения с Хелен, он привык к ней и не желал зла. «А теперь хотелось бы услышать подробности», – иронично сказал Келлен, «чтобы понимать, откуда прилетит удар и подготовиться». У Лиама внутри ярко вспыхнула злость, щека нервно дернулась. «Мы искали убийцу Фионы». Голос магу удалось удержать и оставить ровным, холодным. Теперь уже он открыто рассматривал следопыта, наблюдая за реакцией Келлена, подражая его недавнему поведению. «Лиам, не нужно!» попросила Стефани, предвидя, что он собирался сказать. «Почему не нужно?» Он спросил, я отвечаю. Разноцветные глаза с мстительным удовольствием смотрели в темные глаза. «Мы искали ответы, искали виновных в смерти ее сестры, поэтому и влезли в дом мадам». Теперь уже Келлен побледнел. «Когда я была в доме удовольствия, то рассказала всем то, что говорила мадам про Храдгара и Фиону. Хотела, чтобы сам Храдгар узнал. Я не думала, что он вот так...» жалобно проговорила Стефани, снова закрывая лицо руками. «Если бы Келлен сказал правду раньше, то этой смерти можно было избежать. И если бы Келлен позволил Фионе убить Салазара и убежать, то всего остального можно было бы избежать». Эти невысказанные мысли висели в воздухе между ними тремя. Есть перехотелось. Они, не сговариваясь, отложили еду и какое-то время просто молчали, изучая землю под ногами, по-разному переживая недавний разговор. «Плохо дело» справившись с собой, наконец сказал следопыт. «Я думаю, Стефани жива только потому, что алхимик и правда попросил отсрочки у Храдгара. Других причин, почему она еще дышит, не вижу. Храдгар вряд ли простит клевету, неважно, с какой целью сказанной. Значит, что как только истечет двухнедельный срок, то…» «Сколько осталось дней?» – прервал его размышление Лям. «Шесть». «Успеем». «Уэйн», – напомнила им Стефани. «Ты так за него беспокоишься? С чего бы это?» – съязвил Келлен. «Мне тоже интересно», – тихо проворчал Лиам. Девушка захлопала ресницами, а потом эмоционально всплеснула руками, так и не находясь, что ответить. Очередную порцию ехидства Келлена предотвратил Лурден, скомандовав сворачивать лагерь. Все двинулись в путь. Лиам выждал какое-то время, а потом, решив, что момент для разговора подходящий, оставил Стефани и направился к предводителю их отряда. Дойти ему не дали. Дети заметили, что маг остался один, подбежали, окружили, стали перебой ему что-то говорить. Самая младшая девочка подергала его за штанину, состроила просящие глазки. Он тепло ей улыбнулся и подхватил на руки. Малышка по-хозяйски обхватила его шею своей ручкой и попросила показать фокусы. Остальные к просьбам присоединились. Лурден стал медленнее идти, постепенно поравнялся с детьми и магом. От такого пристального и откровенно восторженного внимания Лиам смутился. Румянец тронул его щеки. Маг кашлянул, прочищая горло, и зашептал. Все затаили дыхание в ожидании чуда. Маленькие камушки, поднятые магией в воздух, закружились перед людьми, перемещаясь вперед со скоростью хода их отряда. Серебристые линии проступили на коже Лиама, и Стефани не издержала вздоха восхищения, который совпал с таким же Уэстер. Келлен, в отличие от остальных, смотревший не на мага, а на Стефани, переменился в лице, а увидев такое же выражение лица и у второй девушки, процедил сквозь зубы. «Твою мать!» Следопыт на ходу запрыгнул в телегу, на которой сейчас сидел один филин, но улегся, закинул руки за голову и устремил взгляд на хмурые облака, застилающие небосвод.